Валерий Лейбин. «Превратности любви. Психоаналитические истории. Любовный треугольник». Текст читает Бобовский Юрий. «Экономический кризис в стране», – начал издалека профессор Лившиц, – «не обошел стороной никого. Он сказался и на финансовом положении моего пациента». который был вынужден прервать терапию и спасать свой небольшой бизнес. Обрушившиеся на него серьезные проблемы заслонили с собой те, которые несколько месяцев тому назад заставили его обратиться ко мне за помощью, но которые в новой экономической ситуации отошли на задний план. Мне интересно было работать с этим пациентом, поскольку я не только оказался в центре любовного треугольника, но и мог видеть переживания трех действующих лиц, по-своему воспринимавших происходящее в их жизни событий. Наше знакомство началось с того, что он позвонил по телефону и спросил, не могу ли я принять его на консультацию. Голос был не то чтобы безразличный, но какой-то слишком спокойный. Обращающиеся за помощью к психоаналитику люди чаще всего бывают взволнованными, тревожными, и не всегда способны чётко сформулировать свои проблемы. На этот раз голос мужчины оказался на удивление ровным. На мой вопрос, чем вызвана необходимость в консультации, мужчина ответил предельно кратко: "У него проблемы с женой, и ему порекомендовали обратиться ко мне". Через несколько дней, в точно назначенное время, он пришёл на консультацию и, поздоровавшись, представился: Владислав Затем немного помолчав, добавил: "Спасибо, что согласились принять меня". Пройдя в комнату, он осторожно сел в предложенное ему кресло и казалось, застыл на несколько минут. Передо мной сидел уставший от жизни мужчина, довольно неопределённого возраста. На вид ему можно было дать от 30 до 35 лет. На его лице ничего не отражалось, кроме покорности и готовности принять любой совет. Создавалось впечатление, что он не знает, с чего начать. Как впоследствии оказалось, Владислав был немногословен. В отличие от других пациентов, которые подчас могли говорить о чём угодно и сколько угодно, он был скупы на слова и предпочитал не столько рассказывать сам, сколько отвечать на вопросы. На первой консультации удалось выяснить лишь следующее. Владиславу 38 лет. 14 лет тому назад он женился на скромной девушке. У них родился сын, которому сейчас 12 лет. С первых лет совместной жизни ему приходилось лавировать между молодой женой и матерью, которая не одобряла выбор своего сына. К моменту прихода на консультацию он уже несколько месяцев жил один на другой квартире, которую ему удалось купить. С женой не разводится. Так, как по его словам, любит её и хотел бы сохранить семью. Почему же вы живёте один в отдельной квартире, а не вместе с женой и сыном? спросил я Владислава. В комнате повисло молчание. Жена не хочет вас видеть и не пускает домой? уточнил я, не получив ответа на свой вопрос. Нет, дело не в этом, тихо промолвил Владислав. Жена не против моего возвращения, И время от времени я прихожу к ней и сыну. Просто мне надо побыть одному и разобраться во всём. Что именно? спросил я Владислава. С промелькнувшим в глазах недоумением, он растерянно посмотрел на меня и развёл руками, как бы давая понять, что в данный момент не в состоянии ответить на этот вопрос. На мой следующий вопрос: "Чего он ждёт от меня?" Владислав ответил: Что несмотря на все попытки, ему самому не удаётся разобраться в произошедшем. Но он надеется, что я, как психоаналитик, смогу помочь ему в этом. Смогу помочь разобраться в том, почему вы ушли от жены и живёте один? нарочито вызывающе спросил я. Судорога пробежала по лицу Владислава, но он не менее ровным, как прежде, и в то же время как будто извиняющимся тоном произнёс: Я рассчитываю на то, что вы поможете мне вернуться в семью. То есть поможете разобраться в наших отношениях с женой, чтобы впредь иметь возможность избегать тех конфликтов, которые часто возникали у нас в последнее время. Мне пришлось пояснить Владиславу, что для того, чтобы он смог понять причины того, как и почему он оказался в таком положении, ему придётся подробно вспомнить, а главное, правдиво поведать о событиях и переживаниях, имевших место в его жизни. Начиная с детских лет и кончая семейными отношениями. На это потребуется время, и кроме того, с его стороны соответствующие финансовые затраты и желание погрузиться в дебри бессознательного. Кивнув головой в знак согласия, Владислав изъявил желание начать совместную работу. Была достигнута договорённость о четырёх сессиях в неделю и приемлемом для нас обоих времени анализа. Так я приступил к общению с Владиславом, не подозревая о том, что по прошествии некоторого времени наши встречи приведут к нетрадиционной терапевтической практике, в которую будут вовлечены и другие персонажи, фигурирующие не только в виде описываемых пациентом лиц, но и реальных личностей, пришедших на приём к аналитику. Всё это произошло позднее, когда Владиславу пришлось не только воспроизвести историю своей семейной жизни, но и признаться в том, что он тщательно скрывал как от других людей, так и от самого себя. Потребовались значительные усилия как с его, так и с моей стороны, чтобы вытащить из архива в памяти Владислава те скудные воспоминания о его детстве, которые после кропотливой работы вылезли на Божий свет. Метод свободных ассоциаций оказался довольно трудным для Владислава. Сказанное не означает, что он не понял его сути. Прекрасно понял и старался как мог. Однако свободное ассоциирование было для него таким трудоёмким процессом, что у меня возникли сомнения в возможности дальнейшей работы с ним. Дело не только в сопротивлении, нежелании Владислава раскрывать перед аналитиком свои большие и малые тайны. Это было понятно с самого начала. Настороживало другое, а именно то, что Владислав Вообще не мог передаваться потоку безотчётных переживаний и свободно говорить о них. После первых двух консультаций я даже подумывал отказаться от него как неспособного к свободному ассоциированию. Хотел посоветовать ему обратиться за помощью к другому специалисту. Однако, вопреки своим сомнениям, я почему-то согласился на дальнейшую работу с ним. Скажу честно, На тот момент я сам не понимал, чем руководствовался при принятии подобного решения. У меня было вполне достаточно пациентов, чтобы позволить себе не брать в анализ первого попавшегося, и тем более недостаточно пригодного для работы, основанный на использовании метода свободных ассоциаций. Поэтому желание, во что бы то ни стало иметь ещё одного пациента ради укрепления финансового положения, Чем подчас руководствуются некоторые психоаналитики, не могло повлиять на моё решение. Только позднее я понял, что в основе моего решения лежали мотивы, связанные с профессиональным интересом, причём не столько терапевтическим, сколько исследовательским. К своему удивлению, я обнаружил, что терапевтическая составляющая, включающая в себя установку на непременное излечение пациента, Была для меня в тот момент по сути дела второстепенной на передний план вышел исследовательский интерес обусловленный возможностью ещё раз проверить насколько целесообразно брать в анализ пациента испытывающего значительные трудности со свободным ассоциированием правда многие психоаналитики исходят из того что главное и пожалуй единственное в нашем профессиональном деле это терапия Они так долго лечат своих пациентов, уверяя их в том, что это необходимо для обретения ими психического здоровья, но нередко залечивают их до такой степени, когда бегство в болезнь сменяется не менее тяжёлым, на мой взгляд, заболеванием, связанным с постоянным бегством в здоровье. Исследовательская же составляющая психоанализа остаётся чаще всего на заднем плане. Если она вообще имеет место в профессиональной деятельности части психоаналитиков. Между прочим, в своё время Фрейд решительно настаивал на исследовательской компоненте психоанализа. Он считал, что в идеале исследовательские и терапевтические цели психоанализа должны составлять единое целое. Другое дело, что совмещение этих целей задача чрезвычайно трудная. Впрочем, я, кажется, слишком увлёкся. Вместо того, чтобы описывать клинический случай, о котором хотел вам рассказать, перешёл на рассуждение о сути психоанализа. Но, если это не нароком и произошло, то уверяю вас, я сделал это с единственной целью. Она состоит в том, что мне хотелось бы быть предельно честным перед вами и изложить мотивы того, почему я взял в анализ пациента, о котором пойдёт речь в дальнейшем. Итак, вернусь к пациенту. Поскольку информация о жизни Владислава основана по большей части не столько на его рассказах о самом себе, сколько на его не столь подробных ответах на мои вопросы, то она даёт довольно ограниченное представление о нём как о человеке. Владислав родился в неполной семье. Его мать, приехавшая в большой город из глухого села, устроилась по лемиту на один из заводов. Несколько лет жила в заводском общежитии, потом получила комнату в коммуналке, где впоследствии родила и растила своего сына. После долгих лет работы на заводе она вышла на пенсию и переселилась в небольшую однокомнатную квартиру, которую ей купил сын, к тому времени сумевший сколотить небольшой капитал. А своём отце Владислав ничего не знает, поскольку никогда не видел его. Общие сведения о нём, полученные сыном от матери, весьма скупы. По его словам, мать залетела по глупости. Парень, который переспал с ней, бросил её, даже не узнав о её беременности. Наивная деревенская девушка пыталась найти его, чтобы сообщить о том, что у него появился сын. Но когда она всё же отыскала отца своего ребёнка, тот не захотел иметь с ней дела. Сельев, что не собирается признавать ребёнка, родившегося неизвестно от кого, он грубо сказал молодой матери, чтобы она не загружала его своими проблемами. Маленький Владислав рос в окружении соседей, которые обитали в коммуналке. Его матери пришлось в одиночку поднимать сына, и она не могла уделять ему должного внимания. В Калыкове на заводе, даже во внеурочное время, она уходила на работу рано утром и приходила поздно вечером. В результате чего маленький сын оставался без материнского присмотра. Ему ещё повезло, поскольку жившая в коммуналке одинокая старушка жалела малыша, разогревала ему на обед то, что оставляла мать, и подчас брала с собой на прогулку, когда сама ходила по магазинам или хотела посидеть на лавочке во дворе дома. В начальной школе Владислав учился посредственно. Мать не особо следила за его успеваемостью, Но если он получал двойки, она могла отстегать его ремнём. Тяжёлая рука матери и не менее тяжёлое материальное положение сделали своё дело. В старших классах Владислав стал лучше учиться, однако не испытывал особого желания продолжать учёбу в каком-нибудь институте. Он начал подрабатывать. Поначалу грузчиком, разгружая вагоны на железнодорожной станции, потом перекупщиком, сбывающим дефицитный товар, который получал от одного приятеля. Год спустя после получения аттестата зрелости он всё же поступил на заочное отделение горного института. Поступил не потому, что жаждал выйти в люди благодаря высшему образованию. На этом настояла его мать, которая, проработав всю жизнь простой рабочей, не хотела такой же участи для своего сына. Владислав с горем пополам окончил горный институт, но вместо работы по специальности стал челноком, что позволило ему иметь достаточные средства чтобы не испытывать той материальной нужды, которая давала о себе знать всю его предшествующую жизнь. Накопив немного денег, он пустил их в оборот. Удачно провернул какую-то операцию и стал продумывать о собственном бизнесе. В это время Владислав встретил девушку, которая вскоре стала его женой. Они стали снимать квартиру и начали налаживать семейный быт. Владиславу удалось на паях с одним коллегой открыть небольшой магазинчик, торгующий продуктами. Дело оказалось хлопотным, но стоило того, поскольку постепенно стала расти прибыль. Через некоторое время он приобрел двухкомнатную квартиру, куда переехала молодая семья. Вскоре жена родила ему сына. Все было хорошо, пока не грянул дефолт. Владислав потерял свой бизнес, и ему пришлось заложить квартиру, чтобы как-то выкрутиться из катастрофического положения. Начались и семейные неурядицы, сопровождавшиеся выпивкой Владислава, его поздними возвращениями домой и соответствующими сценами, устраиваемыми его женой. Через несколько лет Владиславу удалось снова встать на ноги, организовать новый бизнес и так раскрутить его, что он смог купить своей маме однокомнатную квартиру. Однако к тому времени семейные отношения дали трещину, в результате чего между ним и женой всё больше возникало непонимание. Их падроший сын, которого Владислав любил, служил своеобразным буфером, смягчающим всё чаще возникающие трения между мужем и женой. Отец баловал своего сына, стремясь не допустить того безрадостного детства, которое некогда ему самому пришлось испытать. Жена же напротив, не поощряла мужа в этом вопросе. считая, что будущий мужчина должен расти в строгости и соблюдении правил, предписываемых родителями и школой. Не знаю, что делать и как жить дальше, чтобы сохранить семью. Владислав купил ещё одну квартиру, где и стал проживать в последние месяцы, прежде чем обратился ко мне за помощью. Во время наших первых встреч он в основном молчал, если я представлял ему свободу возлежания на кушетке, И только мои вопросы давали ему возможность хоть как-то организовать своё речевое пространство. Правда, ответы на них чаще всего были сдержанными и лаконичными, поэтому далеко не сразу удалось составить ту общую картину его жизни, которую я только что представил перед вами. Тем не менее, постепенно Владислав стал расширять своё пространство говорения, вспоминая разносторонние эпизоды своего детства и рассказывая об отдельных сюжетах позволяющих составить некоторое представление о его отношениях с матерью и женой. Другое дело, что свободное ассоциирование оставалось по-прежнему камнем преткновения для него. Вместо того, чтобы отслеживать свои чувства и переживания, а также сообщать их вслух психоаналитику, он предпочитал оставаться в скорлупе своего внутреннего перемалывания, чего-то такого, что, судя по всему, ускользало от его собственного понимания. Обычно во время сессии психоаналитику приходится молчать, слушая пациента, выдающего информацию, состоящую из его сновидений, галлюцинаций, воспоминаний и сетований по поводу несчастной судьбы и недостойного, врождённого поведения окружающих его людей. Будь то члены семьи, ближайшие родственники, так называемые друзья или коллеги по работе. Психоаналитику остаётся только спокойно слушать своего пациента. отделяя пустую породу от ценных ископаемых переплавлять их в горниле собственного бессознательного а также психоаналитических конструкций и наконец получать тот сплав который может оказаться необходимым и полезным не только для него самого но и для страдающего от непонимания своих бессознательных влечений и разъедающих душу конфликтов пациента в работе с владиславом всё было по-другому На начальном этапе анализа и в процессе последующего взаимодействия с ним мне пришлось брать инициативу в свои руки, для того, чтобы хоть как-то разговорить его. Разумеется, легче было придерживаться классического подхода, говоря себе, что раз пациент пришёл в анализ, то пусть и выкладывает перед аналитиком все свои проблемы и переживания, горести и печали, тревоги и страхи. Но это был не тот путь, по которому можно было отправиться вместе с Владиславом. на поиски истины, затерявшейся в дебрях его бессознательного. Поэтому вполне осознанно, но поначалу вслепую, я стал наносить удары своими вопросами по непробиваемой броне, за которой укрылся Владислав. Постепенно, шаг за шагом, мне удавалось пробить сперва незаметные, а впоследствии и более широкие щели в той броне его психики, которая сформировалась за многие годы жизни. Оказалось, что несмотря на его успехи в сфере бизнеса, где нужно обладать точным расчётом и железной волей, чтобы выжить в условиях дикого капитализма, под непробиваемой бронёй Владислава прячется довольно слабый человек, неспособный принимать самостоятельные решения в семейных вопросах. Его слабости и нерешительность особенно наглядно проявлялось в его отношениях с женой. И хотя Владислав мало говорил о себе, но его описание характера жены и некоторых сцен, имевших место между ними, свидетельствовали о его неспособности быть главой семьи и по-мужски находить выходы из конфликтных ситуаций. Пытаясь понять, почему же в последнее время Владислав живёт один и что ему мешает вернуться домой, чтобы откровенно поговорить с женой и разрешить возникшие между ними недоразумения, я попросила описать характер его жены. Она нечуткая, раздражительная, жёсткая, кратко охарактеризовал свою жену Владислав. Нечуткая, переспросил я. Да. Никогда не спросит меня, устаю ли я на работе, не хочет понимать, почему время от времени мне необходимо снимать стресс. Вы говорили с женой об этом? И да, и нет, немного помедлив, ответил Владислав. Объясните, попросил я его. В начале нашей совместной жизни Особенно тогда, когда мне приходилось крутиться вовсю, я говорил жене об этом, думал, что она посочувствует мне и поймёт, как не просто вкалывать, чтобы материально обеспечить семью. Владислав замолчал, то ли вспоминает то время, то ли считает, что достаточно пояснил мне, в чём состоит нечуткость его жены. Мне вновь пришлось брать инициативу в свои руки. Ваша жена не понимала, как тяжело вам приходится на работе. и не проявляла никакого сочувствия она вообще не интересовалась моей жизнью вне семьи а вместо сочувствия я получал от неё только тычки и упрёки тычки и упрёки владислав молча лежал на кушетке затем видимо собравшись с духом смущённо сказал оксана так зовут мою жену всё время тыкала меня носом и говорила что я не дотёпа после этих слов наступила пауза Судя по всему, Владиславу было неудобно признаваться в том, что несмотря на его успехи в малом бизнесе, жена считала его недотёпой. "У вашей жены были какие-то основания называть вас недотёпой?" не отступал я, стремясь смягчённой интонацией сгладить прямую постановку вопроса. "В том-то и дело, что нет. Я вкалывал до седьмого пота. Правда, не всегда получалось всё так, как хотелось. Но Оксана не хотела ничего понимать". И всё же, почему она называла вас недотёпой? Не унимался я. Оксане хотелось большего, чем я мог дать ей в то время. Она постоянно сравнивала наше материальное положение с другими и говорила мне: "Посмотри вокруг, настоящие бизнесмены работают по-крупному, не то что ты, недотёпа. С твоей же мелочёвкой мы никогда не заживём, как белые люди". Наверное, вам было обидно слышать такое от своей жены. Ещё бы. Она и впоследствии продолжала называть меня недотёпой, хотя у нас уже была своя двухкомнатная квартира, и мы могли позволить себе то, на что и не могли рассчитывать люди, не имеющие своего бизнеса. Вы сказали, что ваша жена раздражительная. Как вы полагаете, не связано ли её раздражительность с тем, что в её глазах вы были недотёпой? Когда она называла меня недотёпой, то всегда я чувствовал её раздражение. Но Оксана раздражалась по любому поводу. То есть не только из-за того, что ваш бизнес казался ей слишком мелким, уточнил я. Не только из-за этого. Оксана была раздражительна и тогда, когда я мог прийти домой позднее, чем обычно, или когда мне нужно было снять стресс, и я позволял себе немного развлечься после работы. И как же вы снимали стресс, спросил я Владислава. Он не торопился с ответом. Прошло минуты 3-4, прежде чем он заговорил, причём на этот раз дольше обычного. Я общительный и весёлый человек, люблю бывать в различных компаниях. Даже жить бы, когда мы с мамой ютились в небольшой комнате в коммуналке, не было возможности встречаться со своими друзьями дома. Поэтому я предпочитал ходить в гости, или мы ходили с друзьями в пивбары, кафе, а иногда и в ресторан. Это всё началось тогда, когда я сам стал зарабатывать деньги. А вот после женитьбы многое изменилось. Оксане не понравились мои друзья. Она не захотела ходить со мной в различные компании. Мне пришлось лавировать между женой и друзьями. И как только я задерживался после работы или приходил домой, как говорится, под шафе, Оксана выплёскивала всё своё раздражение на меня. Владислав опять замолчал. И как мне показалось, обидчиво уставился в какую-то точку на потолке. Мне снова пришлось прибегнуть к тактике вопрошания. Вы не пробовали снимать стресс не в компании с друзьями, а в обществе жены, пригласив её в кафе или ресторан? Было такое. Но ей не нравится громкая музыка и то, что вокруг все курят. Она предпочитает сидеть дома. Мне же дома скучно. Хочется отдохнуть в дружеской компании. Могу же я позволить себе расслабиться после муторной работы? Половы вопросительно-полуутвердительно подытожил Владислав. А ваша жена не позволяет вам это? Она не держит меня силком, но если я прихожу домой немного навеселье, то каждый раз Оксана раздражительно меня отчитывает и занимает по отношению ко мне жёсткую позицию. Жёсткую позицию? Не только жёсткую, но и жестокую. Оксана становится какой-то злой и агрессивной, что даже способна, не закончив начатую фразу, Владислав замялся. Его тело напряглось, скулы обострились, на лице проступили белые пятна. Выждав какое-то время, я без особого нажима, но и не без настойчивости спросил: "Способна на что?" Владислав как-то обречённо и в то же время горестно вздохнул. Потом, преодолевая себя, сказал: Будучи раздражённой и агрессивной, Оксана способна пустить в свои кулаки вход. Понимая, что мой следующий вопрос не может не задеть его мужское самолюбие, я всё же прямо спросил Владислава: "Ваша жена бьёт вас?" После затянувшейся на несколько минут паузы Владислав невнятно произнёс: "Да. Точнее, нет. Она не бьёт меня, только один раз после рождения ребёнка." Оксана ударила меня, когда я пришёл домой поздно ночью. Ваша жена так разгневалась на вас, что не удержалась и ударила, понимающе оправдывающимся тоном произнёс Владислав. Я так был рад рождению сына, что не мог не отметить это событие со своими друзьями. Так сложились обстоятельства, что мы отмечали рождение сына недели 2 или 3 спустя после его появления на свет. У меня было такое эйфорическое состояние, что я даже не заметил, как пролетело время. В общем, вернулся домой далеко за полночь. Я извинился и хотел поцеловать жену, но она внезапно ударила меня, да так, что я упал и разбил себе нос. Потом 2 недели на моём лице красовался синяк. Пришлось говорить своим друзьям, что возвращаясь домой в торопах я наскочил на столб. Невесёлая история, прокомментировал я. чтобы хоть как-то поддержать Владислава. Чего уж тут весёлого? А главное обидно. Ну, конечно, я виноват перед Оксаной. Надо было раньше прийти домой. Ну разве трудно понять мою радость, связанную с рождением сына? Если я правильно понял, то это был единственный случай, когда ваша жена, не сдержавшись, ударила вас, ещё раз уточнил я. Да, больше такого не было. Однако после того, В случае раздражительности и агрессивности Оксаны всё чаще стали проявляться в её поведении. Они пугали меня, и я старался сглаживать острые углы. Как же вы их сглаживали? Уклонялся от тех споров, которые могли перерасти в нечто большее. Уступал Оксане в тех требованиях, которые мне представлялись излишними. Делал ей подарки, когда замечал её раздражительность. Можно ли сказать, что ваша стратегия поведения была направлена на то, чтобы лишь раз не раз раздражать жену и не вызывать её гнев? Да, можно так сказать. Вы боялись свою жену, прямо спросил я Владислава. Он ничего не ответил на мой вопрос, предпочитая хранить молчание. Причём не рассердился на меня, никак не выразил своей досады. Скорее напротив, забоченно и излишне спокойно лежал на кушетке. Блуждая своим отрешённым взглядом по потолку и стенам комнаты, "Вы не хотите отвечать на мой вопрос?" не унимался я. Понимая безысходность своего положения и глубоко вздохнув, Владислав промолвил: "Мне неприятно говорить об этом. Но я всегда боялся Оксану и до сих пор боюсь её". "Почему же вы не расстались с ней?" "Наверное, потому что я её люблю". Почему, наверное, вы не уверены в том, что продолжаете любить свою жену? Как вам сказать, промямлил Владислав. Если бы я не любил свою жену, то скорее всего давно бы расстался с ней, несмотря на то, что боюсь её. Оксана во многом меня устраивает. Что именно? Она хорошая хозяйка и мать, вкусно готовит, в доме чистота, порядок, уют. Сына любит и надлежащим образом воспитывает его. Вы любите свою жену за то, что она такая хорошая хозяйка и мать вашего ребёнка, в то же время вы боитесь её, поскольку в любой момент она может вылить на вас раздражение, гнев, агрессивность. Словом, вы находитесь во власти противоположных чувств. Но, может быть, вы испытываете по отношению к жене ещё что-то такое, что подпитывает вашу любовь и не позволяет вам уйти от неё? Если вы имеете в виду нашего сына, то разумеется. Он скрепляет наши отношения с Оксаной. Я люблю своего сына и хотел бы жить вместе с ним. Ваша любовь к сыну понятна. Она действительно может служить одной из серьёзных причин того, почему, несмотря на ухудшение отношений между родителями, они по-прежнему продолжают жить вместе ради сохранения спокойствия и психического здоровья своего ребёнка. Но когда я спросил вас, нет ли чего-то такого, что подпитывает вашу любовь к жене, то я имел в виду совсем другое. Не понимаю, что вы имеете в виду. Я хочу сказать, что Оксана для вас не только прекрасная хозяйка и мать, но также жена, та любимая женщина, на которой вы когда-то женились. Женились, если я правильно понимаю, по любви. То есть у вас было к ней сексуальное влечение. До того, как вы узнали, что она устраивающая вас во всех отношениях хозяйка и мать вашего позлее родившегося ребёнка. Так оно и есть. С первой же нашей встречи с Оксаной меня неудержимо потянуло к ней. Уже до заключения официального брака мы были с ней в близких отношениях. Я был так влюблён в Оксану, что не замечал вокруг себя ничего. Сохранилось ли это сексуальное влечение к Сане после того, как она стала проявлять по отношению к вам раздражительность, агрессивность и даже, как вы сами выразились, жестокость? Владислав не торопился ответить на заданный ему вопрос. По всему было видно, что его что-то смущает. Можно было предположить, что у него с женой уже нет таких бурных сексуальных отношений, как это имело место в первые их встречи и, возможно, в первые годы их совместной жизни. Но как давно они охладели друг к другу? После того первого инцидента, когда обиженная и охваченная гневом Оксана ударила своего мужа? Или это произошло позднее, после того, как она все чаще и чаще становилась раздражительной и агрессивной? Или, может быть, напротив, раздражительность и агрессивность Оксаны сменялись таким взрывом сексуальности, который в постели скреплял их семейные отношения? Может быть, Оксана относилась к садистскому типу женщин, а Владислав к мазохистическому типу мужчин, в результате чего оба получают такое взаимное удовольствие, которое при всех обидах друг на друга позволяет им сохранять семью. Не исключено, что Владислав переживает возрастной кризис и временно ушёл от жены, чтобы побыть наедине с собой, разобраться в своих переживаниях, а затем, вернувшись к ней, по-новому выстраивать свои отношения с Оксаной. Другое дело, если ему самому действительно трудно разобраться в сложных семейных отношениях. Рассчитывая на получение квалифицированной помощи, он обратился к психоаналитику, причём с довольно чётким запросом, поскольку сам сказал, что хотел бы вернуться к жене, которая, по крайней мере, по его собственным словам, не выгоняла его из дома. Все эти вопросы и размышления не покидали меня в ожидании ответа Владислава на моё вопрошание о том, испытывает ли он по-прежнему сексуальное влечение к своей жене. Но, к сожалению, я так и не дождался от него исчерпывающего ответа на свой вопрос. Владислав ограничился какими-то расплывчатыми высказываниями, суть которых сводилась к следующему: он всегда испытывал к Ксане повышенное сексуальное влечение. Она возбуждала его, и он готов был иметь с ней сексуальные отношения настолько часто, насколько ему позволяли силы и здоровье. Правда, Оксана далеко не всегда откликалась на его желание. Если она раздражена и сердита, то лучше к ней не подходить. А поскольку ее раздражение и агрессивность довольно часто давали о себе знать в их семейной жизни, то ему приходилось довольствоваться малым. Вот, собственно, и все. Что тогда удалось узнать о сексуальных отношениях Владислава с женой, от него самого. Прошло несколько месяцев. В это время выяснилось, что хотя он предпочитал оставаться в гордом одиночестве в своей квартире, тем не менее несколько раз встречался со своей женой и сыном. Владислав приходил к ним домой. Жена кормила его вкусным обедом, он проводил время с сыном. Его так потянуло к жене, что он даже оставался как-то на ночь у неё. Всё было прекрасно, пока из-за какого-то пустяка не произошла очередная размолвка. Он уехал к себе, точнее, на новую квартиру. Однажды, придя на сессию, Владислав как бы между прочим сказал, что его жена знает, что он ходит к психоаналитику. Более того, он даже сообщил о том, что пытается уговорить её пойти ко мне в анализ. На её вопрос, зачем он сам ходит к психоаналитику, и с какой стати это следует делать ей, Владислав дал такое объяснение. Он ходит в анализ для того, чтобы иметь возможность лучше понять, почему у них с Оксаной не складываются отношения так, как ему хотелось бы. Если бы она тоже пошла в анализ, где могла бы поделиться с психоаналитиком своими чувствами и переживаниями, то это помогло бы тому понять истинные причины их конфликтов. тогда психоаналитик быстрее бы разобрался во всём и непременно дал бы им квалифицированный совет, что им нужно делать, чтобы сохранить семью. Как я понял из его слов, Оксана никак не хотела идти к психоаналитику, говоря своему мужу о том, что она не псих и не нуждается ни в каких советах. Затем Владислав убедил её, что если она обратится к психоаналитику, то так будет лучше для них всех, включая сына. Он даже привёл такой аргумент, который заставил её принять окончательное решение. Когда я спросил Владислава, что это за аргумент, то он хитро улыбнувшись пояснил: "Я сказал жене, что если она побудет у психоаналитика хотя бы несколько раз, то это будет большой экономией для их общего бюджета". На мой недоуменный вопрос, каким образом получается экономия, коль скоро придется оплачивать анализ не только его самого, но и его жены. Владислав сказал со знанием дела, как настоящий бизнесмен. Все очень просто. Если придет к вам моя жена, то вы действительно быстрее сможете понять, что к чему. Значит, мне не придется слишком долго ходить к вам. Несколько встреч жены с вами значительно уменьшат расходы на более длительное мое посещение вас. Кроме того... Моё посещение вас 4 раза в неделю является довольно обременительным для меня, так как в последнее время у меня прибавилось много работы. К сожалению, через 5-10 дней я смогу приходить к вам не чаще 3 раз в неделю, о чём хочу заранее вас предупредить. Но если моя жена будет приходить к вам 2 раза в неделю, а я 3 раза, то от этого выиграете и вы. В свою очередь, я смогу использовать освободившееся время для своей работы. То есть для того бизнеса, которым занимаюсь. Таким образом, анализ моей жены крайне выгоден для нашей семьи. Довольный собой Владислав впервые негромко рассмеялся. Я же отметил про себя то обстоятельство, что будучи сдержанным в выражении своих чувств и испытывая затруднение при говорении о своей персоне, он довольно свободно выстраивает цепочку своих рассуждений, как только речь заходит о бизнесе и экономии средств. Вы не против, если моя жена придёт к вам сперва на консультацию, обратился ко мне Владислав, моментально сделавшись серьёзным. И если она согласится, то не могли бы вы взять её в анализ? Я сказал, что подумаю над его предложением, посмотрю на расписание приёмов пациентов и на следующей нашей встрече дам ему ответ. Позднее, оставшись один и взвесив все за и против, я решил принять жену Владислава на консультацию. В моей практике были такие случаи, когда по просьбе пациентов я соглашался на разовые встречи с их мужьями, жёнами или родителями, которые изъявляли желание познакомиться с аналитиком, чтобы убедиться в том, что их близкий человек не попал в руки какого-нибудь шарлатана. Узнав о моём решении, Владислав сообщил об этом своей жене. Через несколько дней она пришла ко мне в заранее оговоренное время. Оксана была на два года моложе своего мужа, хотя выглядела старше его. Невысокого роста, черноволосая, с чуть заостренными скулами и непонятного цвета глазами. Не красавица, но и не дурнушка. В молодости в девушку такой наружности мог влюбиться без памяти не только юноша из рабочей семьи, но и любой молодой человек, организму которого не дают покоя гормоны. Внешне Оксана и Владислав подходили друг к другу. Они были даже в чём-то похожи. Однако, если Владислав был скован и сдержан в общении со мной, то Оксана была более открытой. В отличие от своего мужа, Оксана не дожидалась моих вопросов. Она охотно рассказывала о своих переживаниях и не всегда сдерживалась в своих оценках, когда речь заходила о её муже. По всему было видно, что по сравнению с Владиславом Оксана была более открытой и импульсивной. Уже при первой встрече со мной Она пожаловалась на то, что в последнее время её муж сильно изменился. Она подтвердила, что муж ушёл из дома и стал жить на квартире, которую недавно купил. Он не забрал с собой все вещи. Говорит, что его уход из дома временный, и он не собирается разводиться, будто бы хочет пожить один, так как устал от меня. "Ну я ему не верю", покачав головой, сказала Оксана. Я так и сказала ему: "Раз устал, раз я тебе надоела, так уходи совсем. Забирай все свои вещи и уматывай куда хочешь". И что вы думаете, он заявляет мне: "Это моя квартира. Я горбатился на неё столько лет, вся обстановка куплена на мои деньги". Вот ж мод, был бы настоящим мужчиной, не стал бы ничем попрекать. Не мужика трепло. Настоящий мужчина не только оставляет своим бывшим жёнам всё Ну и после развода помогают им. Э, разве вы разведены? осторожно спросил я. Лучше бы развелись. Впрочем, кто его знает, что лучше? философски заметила Оксана. Она взглянула на меня, как бы ожидая поддержки или хотя бы сочувствия. Однако тут же, с нескрываемым раздражением продолжала: Всю жизнь был скупердяем. Всё твердил. Подожди, дорогая, подожди. Вот сколочу приличный капитал и будем жить припеваючи. А чего ждать? Так можно прокуковать до старости, не дождавшись обещанного рая. Я же не требовала от него дорогих мехов или украшений. Хотелось нормальной человеческой жизни. Нам все же не по 18 лет, чтобы спать где попало, и есть что придется. А так что? Грянул в 98-м году дефолт, и плакали все наши накопления. Я опять мне пришлось тащить все тягаты семейной жизни на своих плечах. Крутилась как белка в колесе. Но разве он ценил мои усилия и старания по наведению более или менее приличного домашнего быта? Чёрта с два. Я ходила беременная, а ему было невдомёк освободить меня хотя бы от покупок продуктов питания и других необходимых в семейной жизни вещей. Мне приходилось кормить грудью нашего сына и стяживать излишки молока, чтобы не было мастита, а он где-то шастал по ночам. Я ходила с маленьким ребёнком по поликлиникам и больницам, когда надо было делать ему различные прививки или лечить, когда он простужался и болел, а он шлялся по кафешкам и ресторанам со своими дебильными дружками. Разве это справедливо? А сейчас, когда ребёнок достаточно вырос, да и я не выгляжу такой свежей и молодой, как раньше. Он вдруг вспомнил о том, что на свои деньги приобрёл нашу квартиру и обставил её. На какие такие свои деньги? Если я одно время не работала, поскольку сидела с маленьким ребёнком, так это вовсе не значит, что в приобретении квартиры нет моего вклада. Напротив, много бы он заработал, если бы ему самому пришлось сидеть с малышом. Оксана распылялась всё больше и больше. Затем, вылив на меня всё вышесказанное, она вспыхватилась. Извините, что я так всё изливаю перед вами, но накопилось, а поделиться не с кем. Вот рассказала вам, и стало легче. Я с пониманием отнёсась к Оксане, поскольку не раз приходилось выслушивать нечто подобное. Действительно, далеко не все мужчины принимают активное участие в воспитании своих детей и помогают своим жёнам по хозяйству. Они не понимают, как бывает тяжело женщине справляться со всем тем, что невольно ложится на ее плечи, когда она становится женой и матерью. Многие мужчины думают, что, коль скоро они вкалывают в поте лица и зарабатывают деньги на содержание семьи, то этим и ограничиваются их функции в семье. Им кажется, что женщины прохлаждаются дома, ничего не делают, да еще жалуются на то, что устают. «Подумаешь, тоже мне работа!» – рассуждают некоторые из них. Погуляла с ребёнком, покормила его, уложила спать и все дела. Ну, помыла ещё посуду, постирала, да приготовила ужин мужу. И отдыхай себе всласть. Пока сам на себе не почувствуешь всю тяжесть женского труда, никогда не поймёшь, что это такое. Поэтому я нисколько не осуждал Оксану за то, что в отличие от своего мужа, она так эмоционально выражала свои накопившиеся за долгие годы чувства. свидетельствующие о глубокой обиде на него. В то же время я прекрасно понимал, что эта обида Оксаны на своего мужа не позволяет ей объективно взглянуть на их совместную жизнь. Судя по эмоциональному выплеску в её и на меня всего того, о чём я даже не спрашивал её, вряд ли она могла понять до конца, почему её муж не проводит всё время в семейном кругу, дома, и почему, испытывая потребность в общении со своими друзьями, Он предпочитает встречаться с ними в баре, кафе или ресторане. Мне предоставилась уникальная возможность услышать от мужа и жены их оценку тех или иных событий, быть свидетелем того, насколько по-разному они могут воспринимать одну и ту же ситуацию, семейную жизнь вообще. Узнать, как и каким образом взаимное непонимание друг друга отражается на их настроении, мышлении и поведении. не часто представляется подобная возможность, поскольку семейная терапия и психоанализ в его чистом виде редко пересекаются между собой. Правда, в данном случае речь не шла о работе с мужем и женой в паре. Каждый из них оставался наедине с психоаналитиком и мог обмениваться своими впечатлениями и соображениями только за пределами аналитических сессий. Другое дело, что при последующем неизбежном общении друг с другом Механизм отыгрывания мог давать о себе знать в значительно большей степени, чем это происходит тогда, когда только один супруг ходит в анализ. В то время как другой имеет весьма ограниченную возможность получать адекватное представление о том, что в принципе происходит на сессии. Словом, после некоторого раздумия я решил попробовать поработать с Владиславом и Оксаной. Поработать для того, чтобы понять, может ли быть такой анализ продуктивным. И Леон Шреват такими издержками, которые заставят отказаться в дальнейшем от подобного эксперимента. Профессор Лифшиц перевёл дыхание и, видимо, почувствовав сухость в горле, протянул руку к своему бокалу. Вайсман хотел было подлить ему в бокал воду из стоящей рядом бутылки, но профессор жестом остановил его. Затем он взял бокал и неторопливо сделал два небольших глотка. Сидевшие у камина психоаналитики молча ждали. когда профессор Лившиц продолжил свой рассказ. Тот, смочив горло, поставив свой бокал на журнальный столик и чуть откашлевшись, продолжил. В тот же день, несколько часов спустя после визита Оксаны в своё привычное для него время, ко мне пришёл её муж. Владислав не стал расспрашивать меня о визите своей жены. Он не задал мне ни одного вопроса о том, говорила ли Оксана что-нибудь о нём или хотя бы об их семейных отношениях. Зато неожиданно для меня он сообщил о том, что на самом деле живёт на новой квартире не совсем один. Полагая, что если бы его жена не пришла ко мне на консультацию и не решилась бы на прохождение дальнейшего анализа, вряд ли бы на данной сессии Владислав сказал мне то, о чём умалчивал до сих пор. Скорее всего, он бы ещё долго тянул с представлением мне важных сведений о себе, которые коренным образом меняли представления о расстановке сил. на олимпий их семейной жизни. Оказалось, что Владислав имеет любовницу, которая чуть ли не на 20 лет моложе его. "Я познакомился с ней 2 года тому назад", немного смущённо, но тем не менее спокойно сказал он. Это было в магазине одежды. Я примерял пиджак, симпатичная продавщица посоветовала мне пиджак другого фасона. Слово за слово, и мы разговорились. Девушка мне так понравилась, что на следующий день я снова пришёл в этот магазин. Пригласил её пойти вечером в ресторан. Она согласилась. Так мы начали встречаться. А через 2 недели у нас были близкие отношения. С тех пор я продолжаю встречаться с ней. Э, где же вы встречаетесь с этой девушкой? спросил я Владислава, чтобы расставить всё по своим местам. В основном на моей новой квартире. В основном это как? уточнил я. Владислав потеребил рукой мочку уха, как бы раздумывая, что сказать. Дело в том, что у Вики, так зовут эту девушку, есть родители, и она живёт с ними. Но в последнее время она переехала ко мне. Вернее, и остаётся у меня на несколько дней и ночей. Однако время от времени Вика бывает и у родителей. Вас устраивает такая жизнь? Пока да. Почему пока? Владислав глубоко вздохнул и философски заметил: "Жизнь сложная штука, не так всё просто. Ведь у меня есть жена и сын. Ваша девушка знает об этом?" спросил я Владислава. "Да. А ваша жена в курсе того, что у вас появилась другая женщина?" "В курсе?" "Вы сами сказали ей об этом." "Нет. Так получилось, что она случайно узнала о Вике. И как отреагировала на это ваша жена?" устроил скандал. Чем этот скандал закончился? Владислав нахмурился, точно вспомнил сцену скандала со своей женой. Сделал большую паузу, но всё же нехотя ответил. Практически ничем. Мы поругались, но через неделю Оксана попросила меня прийти, чтобы решить какой-то вопрос с сыном. Правильно ли я понял, что сейчас вы большую часть времени проводите с Викой, но не прекращаете отношения со своей женой? Да, это так. Владислав лежал на кушетке с непроницаемым лицом. Его лаконичные ответы на мои вопросы создавали такое впечатление, будто человека застали на месте преступления с поличным, а он, во избежание дальнейших неприятностей, не хочет вдаваться ни в какие подробности. Слушая его, я невольно подумал: хорошо устроился, работает на два фронта, спит с молодой любовницей и встречается со своей женой, порой отдыхает от обеих на своей новой квартире. А если приспичит, то идёт к той или другой. Правда, одновременно я подумал о том, что Владислав совсем запутался. Видимо, он никак не может решить для себя, что же ему делать дальше: остаться с женой и сыном или начать новую жизнь с молодой женщиной. Трудный выбор для мужчины, который, как он сам говорит, любит свою жену и хочет вернуться к ней, и в то же время никак не может расстаться с любовницей. Может быть, любовница шантажирует его? Или ему так нравится интимная близость с ней, что он никак не может отказаться от подобного удовольствия. Только я собрался задать Владиславу вопросы о его планах, связанных с тем, как он представляет себе свою дальнейшую жизнь и с кем хотел бы связать свою судьбу, как он опередил меня и сказал то, чего я никак не ожидал. Не знаю, как вы относитесь к такому предложению, но мне кажется, что Вики тоже необходима ваша консультация. Я уже говорил с ней о вас. В отличие от жены, Вика сразу согласилась. А насчёт гонорара не беспокойтесь. Я оплачу то время, которое вы потратите на жену и Вику. Как вы себе это представляете? недоумённо спросил я Владислава. Вы будете иметь исчерпывающее представление обо мне, моей жене и Вике, и следовательно быстрее поможете мне разобраться в самом себе. Вас не смущает, что быть может, Оксана и Вика расскажут нечто такое о вас, в результате чего вы предстанете предо мной далеко не в лучшем виде? Не хотелось бы, конечно, но надеюсь, до этого не дойдёт. Быть может, вы надеетесь, что, обладая определённой информацией, я расскажу вам о вашей жене и Вике то, чего вы не знаете сами? Владислав ничего не ответил на мой вопрос. Он молчал и выжидал. Мне пришлось пояснить. Полагаю, вы понимаете, что принцип конфиденциальности, о чём я говорил с вами во время нашей первой встречи, распространяется на всех тех, с кем мне приходится работать. Так что не обольщайтесь на тот счёт, что вам удастся что-то узнать от меня о вашей жене и Вике. Простите, извиняющимся тоном поспешил сказать Владислав. Но у меня и в мыслях не было этого. Что на самом деле было и чего не было в его мыслях, мне, разумеется, неведомо. Но у меня закралось подозрение, которое все настойчивее пробивалось в сознание. «Хитрец», – размышлял я, – «мне придется работать с его женой и любовницей, а в это время он будет раскручивать свой бизнес и плевать в потолок». Ловко придумал. Лучше пусть жена и любовница с головой уйдут в свои переживания, выливая свои обиды на психоаналитика, Чем досаждают этому хитрюге своими требованиями и претензиями, которые они наверняка ему предъявляют, не выйдет. Разбирайся-ка, Владислав, сам, и не впутывай меня в свои отношения с женой и любовницей. Сам заварил эту кашу, сам и расхлёбывай. На кой мне сдалась твоя любовница? Выслушивать от неё всё, что она думает о своём любовнике, которого, скорее всего, окончательно хочет захомутать. Выслушивать её сетования на то, что любовник почему-то не торопится развестись со своей женой и жениться на ней, что мне делать нечего, как только разбираться в этом любовном треугольнике. Сколько страдающих хотят избавиться от психических расстройств. Сколько тех, которые действительно нуждаются в терапевтической помощи. А что в случае с Владиславом? Любовная интрижка, в которую он сам впутался и теперь не знает, как выкрутиться. Да пошел он куда подальше со своими деньгами. Тоже мне благодетель нашелся. Готов платить не только за себя, но и за жену, а также за любовницу. Но если посмотреть с другой стороны, остановил я сам себя, то при всей своей изворотливости Владислав, по сути дела, несчастный человек, не способный самостоятельно справиться с теми проблемами, которые не дают ему покоя. Иначе бы он не пришел в анализ». Я не имею ни малейшего права оставлять его без внимания, коль скоро взялся помочь ему. Чем он хуже других? Не хуже и не лучше любого, кто обращается к психоаналитику за помощью. Просто у каждого своя жизненная история, свои проблемы и переживания. А как насчёт любовницы Владислава? По его словам, она вроде бы нуждается в консультации, а возможно и в анализе. Коль скоро он готов платить за неё, Не исключено, что она истерит в связи с тем, что, судя по всему, её любовник морочит ей голову. Наверное, стоит принять её на консультацию. Посмотрю, послушаю, что она скажет, а там видно будет. Так я размышлял сам с собой, пока Владислав не спросил меня: "Вы не против того, чтобы Вика пришла к вам?" "Давайте сделаем следующим образом", предложил я ему. "Пусть Вика позвонит мне. Если я сочту, что она действительно нуждается в консультации, и тем более в дальнейшей помощи, то тогда можно будет предметно говорить с ней об этом. Но если это только ваша инициатива, а Вика идёт у вас на поводу, то тогда извините. В тот же вечер Вика позвонила мне. Она сказала, что в последние несколько месяцев чувствует себя просто ужасно. Всё валится из рук. Ничего не хочется делать. Депрессивное состояние сказывается на её работе. боится, что в результате всего этого потеряет её. Я назначил Вики время прихода на консультацию, и когда она пришла, увидел перед собой молодую, довольно симпатичную женщину. В отличие от немного полноватой, темно-волосой жены Владислава, Вика была стройной, выше среднего роста блондинкой. Она не жаловалась на него и не обвиняла во всех своих бедах, как это имело место в случае его жены. Без надрывы и каких-либо слишком ярко выраженных эмоций, она рассказала о том, что нестабильность её материального положения и неопределённость в отношениях с тем человеком, с которым она сейчас живёт, совсем выбили её из колеи. Она сказала также о том, что давно хотела обратиться за помощью к психологу и даже предприняла попытки поиска психолога по интернету, но в конечном счёте так и не решилась. Поскольку понимала, что содержащиеся в интернете реклама может не отвечать тому, с чем придётся столкнуться на самом деле. При этом Вика пояснила, что как продавец она прекрасно знает следующее: хороший товар не нуждается в рекламе. Когда же тот мужчина, с которым она сейчас живёт, порекомендовал обратиться ко мне, то она так и сделала. Откровенное сообщение Вики о том, почему она обратилась ко мне со своей болью, развеяло те сомнения, которые были у меня до её прихода. Профессор Лившиц не успел сказать о своём решении относительно Вики, как Разумовский не выдержав спросил: Простите, Инакенте Самуилович, неужели вы взяли в анализ любовницу вашего пациента? А как вы сами полагаете? Когда в начале своего рассказа вы упомянули о трёх действующих лицах, то я подумал, что речь идёт о вас, вашем пациенте и его жене. Однако сейчас я склонен думать, что помимо жены пациента, вы рискнули взять в анализ и его любовницу. Разве такое может быть? Не удержался молодой психоаналитик. Что бы у одного психоаналитика в анализе одновременно были три пациента, тесно связанные между собой сексуальными отношениями? А почему бы и нет? Заранее встав на защиту профессора Лифшица, вызывающе воскликнул Вайсман. Интересно, вскинув бровь, сказал Киреев. Кто-нибудь знает подобные примеры из истории развития психоанализа? Известно, моментально отреагировал на вопрос Киреева Разумовский, что венгерский психоаналитик Шандор Ферренце анализировал одну замужнюю женщину, ставшую его любовницей, а много лет спустя и женой, а также дочь этой женщины. Но, если мне не изменяет память, их анализ осуществлялся в разное время. Был такое, подтвердил Вайцман. Ферренц был мастак по части различных экспериментов, включая общение с пациентами, точнее с пациентками, по несколько часов, не только днём, но и ночью. И каков результат подобных анализов? спросил молодой психоаналитик. Пардон, дорогой коллега, но это вопрос не ко мне, улыбаясь, ответил Вайсман. Лучше об этом спросить самого Ферренца. Но вы, он покинул нашу грешную землю в начале 30-х годов XX -го века. Правда, когда мы все окажемся в мире ином, то хорошо бы встретиться с венгерским экспериментатором и поспрошать его обо всём том, что известно только ему одному. Типун тебе на язык, поспешил сказать Разумовский, постучав костяшками пальцев по журнальному столику. Да ладно тебе, Вадим, пряча улыбку, не унимался Вайсман. Все мы там будем. А пока мы здесь на земле, хотелось бы послушать и накинете Самуиловича. который, как я понимаю, замахнулся на нечто доселе неслыханное. Пациент, его жена и его любовница на кушетке психоаналитика, потирая руки из рёк Киреев. Прекрасный любовный треугольник для психоаналитических измышлений. Это даже не два, а три в одном. Подлинный прорыв в психоанализе. Если обойтись без шуток, чуть раздражённо сказал Разумовский. то на самом деле это серьёзный вопрос. связанных с границами допустимости в рамках психоаналитической терапии. А ты, Вадим, поддел Разумовского Вайсман. Всегда ли ты при работе с пациентами строго придерживаешься того, чтобы ни дай бог не выйти за кем-то очерченные границы? Не обо мне речь, Аркаша. Важно понять, с чем мы, психоаналитики, имеем дело, когда переступаем те или иные границы допустимого. Кем допустимого? Не без издёвки спросил Киреев. Фрейдом Ферренцы, Мелани Кляйн, Жаном Лаканом, Уилфредом Бионом или другими столпами психоанализа. Стоп, дорогие коллеги, остановитесь, прервал перепалку Вайсман. Так мы далеко зайдём. Нам и ночи не хватит, чтобы во всём этом разобраться. Давайте оставим наши гениальные идеи, раздумья, сомнения и выпрошания до лучших времён и дадим возможности накиньчу Самуиловичу рассказать до конца ту историю. который надо полагать, всех нас так заинтриговал. Профессор Лифшиц не собирался отвечать на заданные ему вопросы. Его не задевали реплики, исходящие от сидящих у камина психоаналитиков. Он молча слушал своих коллег, ожидая того момента, когда их пыл поостынет. Поэтому, как только Вайсман восстановил тишину, профессор продолжил свой рассказ. Никогда раньше мне не приходилось иметь дело с тремя пациентами, жизней которых оказались столь тесно переплетены между собой. Признаюсь, что я с известной долей сомнений и даже опасений взялся за это дело. Однако сейчас, вспоминая и переосмысливая всё то, с чем мне пришлось столкнуться в этом необычном для меня случае, я нисколько не жалею, что в то время принял подобное решение. Соединение трёх в одном, как остроумно заметил Валерий Юрьевич, оказалось для меня весьма поучительным. А для пациентов, надеюсь, не бесполезным. Так на одной из сессий жена Владислава Оксана рассказала свою версию той истории, когда она впервые и единственный раз, по словам потерпевшего, ударила своего мужа. Представляете, возмущалась она, вспоминая ту давнюю историю. Я только что вернулась из роддома домой с грудным ребёнком на руках. Никакого опыта общения с младенцем не было. И, конечно, мне нужна была помощь мужа. А он ненормальный, бегал по своим друзьям и хвастался, что у него родился сын. Если бы сам 9 месяцев вынашивал ребёнка и потом родил его, испытав все тяжести предродового и послеродового периода, то наверняка сидел бы дома, а не шастал где попало. Я попросил его не задерживаться на работе. Раз так рад рождению сына, то казалось бы, будь с ним каждую свою свободную минутку, находись рядом со своей женой, поддержи её как можешь. И вот однажды я сижу, гляжу с нетерпением на часы, жду возвращения мужа с работы. 10 часов вечера, 12 часов ночи, а его всё нет. Я стала волноваться, не случилось ли с ним чего-нибудь? Время ведь беспокойное. Мало ли что может приключиться? А вдруг на него напали какие-нибудь бандиты? Может быть, он лежит на улице без сознания, и никто не может ему помочь. Я стала звонить его друзьям. Вернее, тем, телефоны которых я знала. Один из них оказался дома и сказал, что не видел сегодня моего мужа. Телефон другого приятеля не отвечал. Я страшно переволновалась, не находила себе места. Да и ребёнок не давал заснуть, так как у него побаливал животик. Он всё время хныкал, и мне приходилось укачивать его на руках. Наконец-то, когда было половина третьего, я услышала, как муж открывает дверь своим ключом. Я поспешила к нему, чтобы узнать, что случилось. Когда он появился на пороге, я поняла, что, видимо, он опять пил с друзьями. Во всяком случае, он пошатывался, глупо улыбался. Но когда я подошла к нему поближе и увидела красную помаду на его пьяной роже, меня словно разорвало изнутри. Сдерживаясь, я отнесла ребёнка в другую комнату и положила его в кроватку. Потом вернулась в прихожую, где раздевался муж, и с размаху врезала ему по его бесстыжей роже. Я была не в себе. Если бы не раздавшийся из другой комнаты крик ребёнка, я бы избила паршивца до полусмерти. Утром он лебезил передо мной, оправдываясь, говорил, что был с друзьями и что подруга одного из них, напившись в Дрыбодан, нечайно запачкала его своей помадой. Так я ему и поверила. Ещё до замужества я несколько раз замечала, как горели его блудливые глазки при виде какой-нибудь смозливой бабёнки. Правда, тогда я думала, что он любит меня и ни на кого не променяет. Да и он не давал тогда никаких поводов для сомнений. Но сейчас я понимаю, что большинство мужиков впадки до женщин, и мой муж не составляет исключения. Как говорится, горбатова только могила исправит. Конечно, грех так говорить о собственном муже. А что делать, если это правда? От неё никуда не уйдёшь. Я слушал Оксану, не перебивая её и не задавая ей лишних вопросов. В этом не было никакой необходимости. Она так откровенно делилась своими переживаниями и так подробно рассказывала о различных случаях из своей семейной жизни, что я начал испытывать чувство жалости по отношению к ней. Одновременно, по мере того, как Оксана делилась со мной своей болью, у меня всё больше возникало возмущение против её мужа-бабника, гулявшего где-то на стороне, в то время как его молодая жена кормила грудью и нянчила их маленького сына. В то же время я разумом понимал, что не стоит полагаться только на эмоциональное восприятие происходящего. Услышанное из уст Оксаны, рассказ Владислава о том же самом происшествии, высвечивал другую сторону, связанную с обидами мужа на то непонимание со стороны жены, которое так возмущало его. Проблема заключалась не в том, чтобы докопаться до истины, уличая мужа или жену в привратности истолкований исторических фактов, относящихся к их семейной жизни. Важно было разобраться в том, как, почему и каким образом одно и то же событие вызывало у каждого из них столь противоположное по смыслу и содержанию восприятие, некогда произошедшего, породившие у обоих глубокую обиду друг на друга. Ту обиду, которая сохранилась у мужа и жены на долгие годы, ту обиду, которая затмила с собой всё то хорошее, что несомненно было между ними в ту пору, когда они искренне любили друг друга. Всё это необходимо было донести до них самих, чтобы каждый из них мог понять, почему он поступал именно так, а не иначе, и почему его действия принесли боль другому. Причём не только понять это, но и простить друг друга за причинённые беспокойства и страдания. Вика привнесла в моё понимание специфики семейных отношений между Владиславом и его женой дополнительные штрихи, которые позволили более точно прорабатывать материал, почёрпнутый из рассказов супругов. Она поведала о том, что когда впервые увидела Владислава в магазине, где работала продавцом, тот не произвёл на неё особого впечатления. Вика только что рассталась с одним молодым человеком, с которым она встречалась несколько месяцев. но который не оправдал её ожиданий. Может быть, поэтому, чтобы заглушить боль от предыдущего романа, она согласилась пойти с Владиславом в ресторан. Потом она ещё несколько раз встречалась с ним и неожиданно для себя обнаружила, что Владислав ей по-своему интересен. Когда я спросил Вику, чем же Владислав заинтересовал её, то она ответила следующее: Он показался мне таким жизнерадостным и весёлым, а вел себя так непринужденно, но в то же время корректно и предупредительно, что я чувствовала себя с ним окрыленной. До Владислава у меня было двое парней, моих ровесников, однако с ними не складывались отношения, как хотелось бы. Молодые, без тормозов, ни о чем серьезном не поговоришь с ними. Владислав был совершенно другим, он был взрослее их по возрасту, во внутреннем настрою и энергетике не только не уступал им, а скорее напротив, мог бы дать фору любому из них. Он мог пошутить и быть серьёзным, совершить какой-нибудь прикол и поразмышлять о смысле жизни, был добрым и щедрым. По всему было видно, что он не из тех, кто пудрит мозги девушкам, чтобы переспать с ними и тут же бросить их. В общем, через какое-то время я стала испытывать к нему вполне определённые чувства. Нет, я не потеряла голову, не влюбилась в него без памяти. Но он показался мне надёжным и порядочным. Достаточно сказать, что ещё до того, как у нас с ним начались интимные отношения, Владислав признался мне в том, о чём не говорил при первой встрече. Он сказал, что женат и имеет сына, который учится в школе. Меня не смутило это обстоятельство. Напротив, я подумала, раз он честно сказал мне о своём семейном положении, то он и во всем остальном будет правдивым и искренним. Ну а поскольку я почувствовала к нему такое же влечение, как и он ко мне, то все дальнейшее уже не имело значения. «Вы стали жить вместе с ним?» – спросил я Вику. «Если речь идет об интимной близости, то да. Если вы имеете в виду совместное проживание, то нет. Дело в том, что в то время я жила со своими родителями, а Владислав со своей женой и сыном. Поэтому у нас не было возможности быть постоянно вместе. Мы встречались с ним или на квартире одного из его приятелей, или у меня дома, когда родители уезжали на дачу. Так продолжалось больше года, пока Владислав не купил себе новую квартиру. Скажите, Вика, а родители знали о ваших отношениях с женатым мужчиной, э, который почти на 20 лет старше вас? Да, они знали об этом. Кажется, 2 или 3 месяца спустя после того, как у нас с Владиславом начались интимные отношения, я пригласила его к себе домой, чтобы познакомить со своими родителями. Честно говоря, я вовсе не рассчитывала на то, что он захочет предстать перед моим отцом, который не одобряет подобных отношений. Где-то в глубине души, не признаваясь даже себе в том, я хотела посмотреть, как Владислав будет выкручиваться из подобного положения. Но к моему удивлению, он сразу же изъявил желание прийти в наш дом и познакомиться с моими родителями. Тем самым я ещё раз убедилась в его порядочности. Как прошла эта встреча с родителями, заинтересованно спросил я. О, поначалу я сама была в шоке от того, что заварила такую кашу. Хотела даже придумать какую-нибудь причину, чтобы подобная встреча не состоялась. Но потом плюнула на свои страхи и сказала сама себе: "Будь что будет". Волков боятся в лес не ходить. Про волков это я просто так сказала. Конечно, мои родители никакие не волки. Они даже очень хорошие, добрые люди. Правда, мой папа старой закалки и придерживается тех давних советских норм поведения и правил приличия. Но он хотя и строгий, однако вполне добрый и душевный человек. И что вы думаете? Владислав быстро нашёл общий язык с моим папой. Да и маме понравился. Он рассказывал какие-то забавные истории из своей студенческой жизни, и с такой любовью говорил о своём сыне, что я подумала: надо же, первый раз в незнакомом ему доме и так раскованно и свободно чувствует себя, как будто 100 лет знаком с моими родителями. Да, Владислав понравился моим родителям. Однако они, особенно папа, предупреждали меня, что если я хочу иметь свою семью в будущем, то лучше, пока не поздно, не привязываться к Владиславу. Папа так и говорил. Боюсь я, доченька, за тебя. Завязнешь в этих отношениях и пропадёшь. Разве он бросит своего сына? Вроде бы неплохой мужик, но у него семья. Как повернётся всё дальше, никому не известно. Разобьёшь семью, принесёшь горе другой женщине, которая ни в чём не виновата. А на чужом горе своё счастье не построишь. Ваш отец умный человек. Он всё правильно рассудил. Но судя по тому, что вы по-прежнему вместе с Владиславом, вы не прислушались к его мнению. После той встречи Владислава с моими родителями я долго думала о том, что сказал мне папа. Он был, конечно, прав. Я ещё тогда хотела расстаться с Владиславом и даже попыталась сделать так, чтобы под тем или иным предлогом реже с ним встречаться, но не получилось. В те редкие встречи Владислав был так добр со мной, предупредителен и ласков, что я не решилась порвать с ним. Умом понимала, что у него есть семья, и ничего хорошего у нас с ним не получится. Но чувствами и телом тянулась к нему. А когда он купил новую квартиру и сказал, что уходит от жены, я не только поверила ему, но и согласилась жить с ним. Мне казалось, что всё будет хорошо, и мы сможем создать прекрасную семью. Тем более, что на протяжении нескольких месяцев Владислав говорил мне, что между ним и женой Уже нет ничего общего, кроме сына. Когда Вика рассказала мне всё это, то Владислав уже не представлялся мне таким монстром, каким он воспринимался мною после соответствующих упрёков и обид, высказанных со стороны его жены. Для Оксаны её муж был бабником, обманщиком и жадным супругом. Для Вики весёлым, порядочным и щедрым мужчиной. Первая видела в нём чуть ли не негодяя и испортившего ей всю жизнь. старе и интересного мужчину, способного осчастливить её. Последующие встречи с участниками этого любовного треугольника раскрыли передо мной ту гамму человеческих страстей, которая проявлялась во всех своих контрастах, в личностных переживаниях действующих лиц, в силе обстоятельств, оказавшихся на одной психоаналитической кушетке, хотя и в разное время. Показательным в этом отношении был тот кульминационный момент, когда неожиданно для всех троих Произошла незапланированная встреча участников данной истории. В изложении Владислава, который был вынужден рассказать эту историю, так как прекрасно понимал, что жена или Вика непременно расскажут о ней. Встреча троих выглядела следующим образом. Он сидел на диване дома и смотрел телевизор. Вика готовила ужин на кухне. Всё было замечательно и ничто не предвещало чего-нибудь такого, что могло испортить его настроение. Вдруг раздался звонок в дверь. Владислав подумал, что возможно, один из его друзей, который не отличался большим тактом, без предупреждения захотел заглянуть к нему на огонёк. Он пошёл открывать дверь, но когда увидел, что это его жена, у него, как он выразился, всё оборвалось внутри. Оксана сказала: "Привет" и стала раздеваться. В это время из кухни вышла Вика. Произошла немая сцена. Жена Владислава от удивления раскрыла широко глаза и застыла как вкопанная. Вика растерянно хлопала ресницами и не знала, что делать. Владислав попытался представить их друг другу, насколько это было возможно избежать скандала, но из этого ничего не получилось. Его жена закатила такую сцену, что в первые мгновения он не мог проронить ни слова. Она стала обвинять его во всех смертных грехах. говоря о том, что муж приобрёл новую квартиру только для того, чтобы таскать сюда шлюх. Кричала на Вику, чтобы она убиралась из этого дома и не показывалась больше ей на глаза, так как в противном случае спустит её с лестницы и переломает ей ноги. Молчаливая и бледная Вика теребила фартук, отступала в глубину комнаты. Владислав попробовал успокоить жену, сказав ей, что она напрасно так разбушевалась и что он объяснит ей всё потом. А сейчас ей лучше уйти, чтобы позднее они смогли всё спокойно обсудить. Оксана сверкала глазами и гневно махала кулаками. Потом, видимо, поняв, что ничего этим не добьётся, хлопнула дверью и ушла. Сказала лишь на прощание своему мужу, что она ещё поговорит с ним так, что тому мало не покажется. В пересказе Оксаны эта встреча выглядит по-другому. У меня были подозрения, что муж что-то финтит. Он говорил мне, что живёт один, так как хочет отдохнуть от наших ссор и разбирается во всём, но не очень-то и верила я ему. Но думала, поживём, увидим. Я несколько раз была у него на новой квартире, сама выбирала шторы и помогала мужу по-человечески обустроить эту квартиру, как никак недвижимость, которая всегда в цене. Однажды мне надо было срочно связаться с ним по одному житейскому вопросу. Я не смогла до него дозвониться и решила заскочить на квартиру. Не была уверена, что он там, но решила, что попытка не пытка, тем более что муж нужен был позорез. И каково же было моё удивление, когда я застала его у неё на квартире молодую девку. Какая-то вздрюченная, испуганная курица, стоит в кухонном переднике, как будто у себя дома, а у самой глаза от страха на лоб полезли. Ну, думаю, сейчас описывается. А она действительно шмык на кухню, только её и видели. А мой благоверный молчит, как будто в рот воды набрал. Ах ты, думаю, паршивец поганный, гад ползучий. Нет, чтобы прогнать эту потоскушку или напротив, защищать эту курицу. Так он всё помалкивает себе в тряпочку до да носом сопит. Видя всё это, я, конечно, не удержалась, высказала ему всё, что накопилось в душе. Потом грохнула дверью, чтобы они там от страха поприседали, и поехала домой. А теперь произошедшее устами Вики. Я готовила на кухне ужин. Мне не очень-то нравится это занятие. По правде говоря, я пока не умею вкусно готовить, так как всю жизнь жила с мамой, которая всегда отвечала за кухню, и это у неё здорово получалось. Так вот, я разогреваю блинчики, которые Владислав заранее купил и положил в холодильник. Он смотрит по телику какую-то передачу. Слышу звонок в дверь, но подойти не могу, так как боюсь, что блинчики подгорят. Потом выхожу из кухни и вижу, что в прихожей раздевается какая-то женщина. Владислав стоит перед ней с таким растерянным и испуганным видом, что я сразу же поняла это его жена. Я стою и не знаю, что делать: пригласить эту женщину пройти в комнату, а вдруг обидится, подумав, что я распоряжаюсь здесь как хозяйка, не приглашать в дом так как-то не по-людски. Потом я подумала: это же квартира Владислава, он мужчина, должен решить сам, что и как делать, тем более что к нему пришла его жена. Я взглянула на Владислава и увидела в его глазах панический страх. Он говорил мне, что его жена бывает нездержанной и агрессивной, но я не представляла себе, что он так боится её. Мне ничего не оставалось, как уйти на кухню, а потом я услышала такие обвинения в свой адрес и такие угрозы, брошенные в лицо Владиславу, что поняла, лучше с его женой не связываться. Когда она ушла, хлопнув дверью, я вышла из кухни. Застала Владислава в таком состоянии, в котором я раньше его не видела. Он бронился и размахивая руками, говорил, что ещё покажет жене Кускину мать. Мол, не на того напала. Вона добиться деньги, станет как шёлковая. Выслушав из уст Владислава, Оксаны и Вики описание одной и той же сцены, я окончательно убедился, что разрубить Гордиев узел этого любовного треугольника значительно труднее, чем я поначалу предполагал. Когда я брал в анализ Владислава, мне представлялось, что коль скоро он сам хочет вернуться к жене, то, разобравшись с тем, что мешает ему это сделать, он сможет найти правильную стратегию для реализации своей идеи. Однако, общение с тремя действующими лицами выявило более сложную картину их взаимоотношений, в которой Владислав оказался, используя телевизионную терминологию, наиболее слабым звеном. И всё-таки, для того, чтобы выйти из тупика, в который попали все три действующих лица этого любовного треугольника, важно было понять, чего же в конечном счете хочет каждый из них. Одна из вечных проблем многих людей состоит в том, что они сами не знают, чего хотят. Однажды Фрейд отметил, что после своей 40-летней профессиональной деятельности в качестве врача-психотерапевта, он так и не может ответить на вопрос, чего же хочет женщина. Для него женщина была... тёмным континентом. А мы, психоаналитики, можем дать исчерпывающий, а главное, адекватный ответ на вопрос, чего хочет мужчина. Из первоначального запроса, с которым пришёл ко мне Владислав, вроде бы было понятно, что он хочет. Правда, психоаналитик понимает, что представления пациента о том, чего он хочет, не всегда совпадают с тем, к чему он стремится на самом деле. Почасто только в процессе длительного анализа по крупицам удаётся собрать необходимый материал, достаточный для того, чтобы выявить истинные желания и подлинные намерения пациента. И только путём тщательно выверенных интерпретаций можно раскрыть перед пациентом динамику его бессознательных влечений и донести до его сознания смысл тех скрытых защит, которые приводят к изменению траектории его мышления и поведения. Из кратких и элоканичных ответов Владислава на мои вопросы было трудно понять, к чему он на самом деле стремится. Общение же с Оксаной и Викой позволило в более короткий срок не только поставить под сомнение адекватность первоначального запроса Владислава, но и выявить его истинные намерения. В процессе анализа трёх действующих лиц я попытался выяснить для себя, что каждый из них хочет и какой выход из тупика любовного треугольника он видит. Когда после обсуждения различных тонкостей и нюансов, связанных с их отношением к Владиславу, я поставил перед ним соответствующие вопросы, то Оксана и Вика поделились своими переживаниями и поведали о своих сокровенных желаниях. Каждая по-своему, но более или менее представляла себе возможные выходы из сложившейся ситуации. Вот что говорила Оксана по этому поводу. Мы прожили с мужем 16 лет. Я любила его и как мужчину, и как отца нашего ребёнка. Первое время всё было хорошо, но по мере того, как он проявлял свои закидоны, мне становилось всё больнее и обиднее. Пылкая страсть к мужу прошла. Каждый раз, как только он выкидывал свои коленца, у меня возникала злость, переходящая в ненависть к нему. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Тут уж было не до секса. Муж чувствовал свою вину. Нередко он просил у меня прощения, и я, хотя и не сразу, прощала его. Жизнь шла своим чередом. Чёрная полоса сменялась светлой и наоборот. Я чувствовала себя то глубоко несчастной, то более или менее счастливой. В самом деле, у меня была семья: любимый сын и муж, которому, несмотря на то, что я уже не испытывала прежней любви, сохранила чувство замужней женщины. Правда, когда я ужасно уставала дома, а муж развлекался где-то на стороне, Мне хотелось всё бросить к чёртовой матери, развестись с мужем и выгнать его из дома, жить только с сыном и воспитывать его. За всё это время у меня не было другого мужчины, кроме мужа. Обустройство квартиры, налаживание домашнего быта, уход за маленьким ребёнком всё это не оставляло времени для каких-либо романов. Как-то было не до этого, да и не тянуло к другим мужчинам, поскольку, когда дома было всё хорошо, и муж проявлял свою ласку, Меня вполне устраивали отношения с ним в постели. Узнав о том, что муж купил новую квартиру, я поначалу обрадовалась, так как недвижимость никогда не является лишней. Не успеешь оглянуться, как сын станет совсем взрослым. Наверняка ему понадобится своё жильё. Поэтому я с одобрением отнеслась к приобретению мужем ещё одной квартиры. Но когда он сказал, что хочет немного пожить один, а потом оказалось, что у него появилась молодая зазноба, Тут я не только стала метать громы и молнии, но и серьёзно задумалась о своём будущем. Ну, допустим, в сердцах я выгоню мужа из дома. И что? Кому будет хуже? Он тут же бросится в объятия молодой зазнобы, которая наверняка мечтает о том, чтобы окольцевать моего мужа, а вместе с ним и загробастить всё то, что нажито нами вместе с таким трудом. Этот дурак видно рихнулся от её жарких объятий, совсем ослеп и не видит, что молодой девке нужно только одно: Его деньги, шишки и на постном масле, не дам ему никакого развода. А если всё же муж уйдёт от меня и захочет жениться на своей зазнобе, то что тогда? Развод неминуем. В этом случае каждый из них получит своё, или лишь я останусь с носом. Конечно, при разводе с мужем я постараюсь добиться того, чтобы получить своё, принадлежащее мне по праву. Но кто его знает, как всё обернётся. Может быть, он захочет отыграться на мне и устроить так, что я лишусь даже квартиры. А вдруг он уже провернул какую-нибудь махинацию, в результате чего на него ничего не записано. Мол, гол как сокол, и с меня нечего взять. Вот я и останусь на бабах. Старая, измотанная жизнью, никому не нужная баба. Поэтому даже после того, как я застукала голубков вместе и устроила им хорошую взбучку, я взяла себя в руки и сказала себе. Надо все хорошенько обдумать и поговорить с мужем, чтобы узнать, что он собирается делать и как хочет жить дальше. Через несколько дней, немного поостыв, я позвонила мужу и предложила ему встретиться у нас дома. Я приготовила ужин, и когда он пришел, у нас с ним состоялся вполне нормальный разговор. Муж сказал мне, что он встречается с той девушкой, которую я видела, но это ничего не значит. Он не собирается бросать семью, но пока не готов вернуться ко мне. Ему нужно время, чтобы во всём разобраться. В общем, мы мирно поговорили, незаметно подтянулись друг к другу и, как прежде, в лучшие времена легли в постель. Я успокоилась и даже предложила ему то, чего сама от себя не ожидала. Если ты не знаешь, как поступить с той девушкой, сказала я, то отдай ей новую квартиру. Пусть живёт себе в ней, но оставит тебя в покое. Даст Бог, ещё приобретём такую же квартиру, лишь бы у нас всё было хорошо. Муж тоже не ожидал от меня такого. Он ещё раз поцеловал меня и сказал, что подумает над моим предложением. Но он не остался ночевать в нашем доме. Вспомнив, что ему утром нужно провернуть какую-то сделку, а необходимые бумаги остались на новой квартире, он ушёл. Сказал лишь, чтобы я ни о чём не беспокоилась, и он завтра же позвонит мне. Он действительно позвонил мне, но не на следующий день, а позже. Извинился, сказав, что закрутился. Потом он пришел к нам домой и три дня был со мной и с сыном. Однако затем вновь уехал на свою новую квартиру. С тех пор и до сегодняшнего дня я нахожусь в каком-то подвешенном состоянии. Муж по-прежнему живет в своей новой квартире, но часто забегает ко мне и к сыну. Говорит, что ему сейчас нелегко и всем надо потерпеть, пока все не разрешится. Разумеется, такое предложение меня не устраивает. Тем не менее, я успокоилась, решила будь что будет. Всё-таки, может, не собирается разводиться или, по крайней мере, так говорит. И мне только остаётся надеяться на то, что его страсть к этой девушке пройдёт. Он образумится и вернётся в семью. Как ни как мы прожили вместе с мужем немало лет. Пусть у нас далеко не идеальный брак, но у других бывает ещё хуже. Так что я уж потерплю его очередное увлечение и не буду нагнетать обстановку. С Оксаной все было понятно. По крайней мере, она здраво оценила сложившуюся ситуацию и знала, чего хочет. Заняла вполне определенную позицию. Окажись на ее месте другая женщина, может быть, она не захотела бы мириться с подобным положением и сама бы выгнала из дома такого мужа. Она бы затеяла бракоразводный процесс и, возможно, отсудила бы у мужа столько, что хватило бы ей на безбедную жизнь. Оставшись свободной, она могла бы ещё встретить мужчину, с которым захотела бы связать свою дальнейшую жизнь. Но Оксана поступила по-другому, поступила так, как подсказывал ей опыт семейной жизни с Владиславом, как она понимала сложившуюся ситуацию. Это был её вполне осознанный выбор, в основе которого лежали не эмоции, захлестнувшие её поначалу, а трезвый расчёт женщины, знавшей характер своего мужа. У Вики тоже было своё видение любовного треугольника, и судя по тому, как и что она рассказывала, делясь своими переживаниями, она знала, чего хочет, и была недалеко от принятия конкретного решения. Переосмысливая свои отношения с Владиславом и делясь своими сомнениями со мной, она говорила: "Тот неприятный случай, когда жена Владислава застала нас вместе, произвёл на меня тягостные впечатления. Я была просто в шоке от увиденного. И дело не только в том, что мне было стыдно и неловко в тот момент, когда я стала свидетелем выяснения отношений между Владиславом и его женой. Больше всего меня поразило то, что в присутствии жены он оказался безвольным, испытывающим страх и неспособным разрулить сложившуюся ситуацию, а после её ухода не в меру раздражительным и каким-то воинствующим. Я знала Владислава спокойным, рассудительным, остроумным. Он казался мне сильным, надёжным, способным защитить меня от любых неприятностей. Но такого безвольного и растерянного, как в тот раз я увидела впервые. Я и раньше спрашивала себя, если, как говорил сам Владислав, он разлюбил свою жену и полюбил меня, то почему он не предпринимает каких-либо шагов для того, чтобы расстаться с ней? Почему вместо того, чтобы откровенно рассказать жене обо мне, он скрывает от неё наши отношения? Да, Владислав говорил, что его жена стерва, и может устроить всё что угодно. А ему не хотелось бы, чтобы я ненароком попала под её горячую руку. Он даже признавался мне, что сам побаивается её. Но я никак не предполагала, что он так боится её и фактически находится в её власти. Если это действительно так, и он совершенно безвольный, хотя бы даже в отношениях со своей женой, то на какое будущее я могу рассчитывать? Испытывая страх перед ней, он вряд ли решится уйти из семьи. тем более, что любит своего сына. А что собственно связывает меня с Владиславом? Возможность пожить без родителей и почувствовать себя взрослым, самостоятельным человеком, ощущать заботу со стороны любящего мужчины и не проводить ночи в гордом одиночестве, забываться в его объятиях и наслаждаться интимными отношениями, не считать копейки и позволить себе различные траты, которые ранее были недоступны, получать подарки и ощущать себя настоящей женщиной. ради которой, находящийся рядом мужчина способен буквально на всё. Впрочем, оказалось, что Владислав способен далеко не на всё. Напротив, он не способен на главное защитить любимую женщину, сделав её законной женой. Конечно, пока мы встречались на нейтральной территории и не так часто, как того хотелось бы, я многого не замечала. Жила окрылённой страстью, витала в облаках, наслаждалась общением с человеком который был влюблён в меня. А как обрадовалась я, когда появилась возможность не слоняться по чужим углам или ждать отъезда родителей на дачу, новая квартира Владислава стала тем сказочным местом для меня, где мы могли доставлять друг другу истинное удовольствие, проводя в ней и дни, и ночи. Мне казалось, что наконец-то наступило то время, когда мы действительно заживём настоящей семьёй. Я даже стала подумывать о ребёнке. О чём я сказала Владиславу? Он поддержал меня, однако дал понять, что пока не следует с этим спешить. Надо подождать ещё чуть-чуть, пока он не утрясёт свои отношения с женой и не окажется совсем свободным. Но это чуть-чуть всё тянулось и тянулось. За это время многое произошло. Как-то незаметно начались размолвки. Однажды мы даже так поссорились с Владиславом, что мне пришлось уйти к своим родителям. Правда, через несколько дней он позвонил, извинился и попросил меня переехать к нему. Мы снова стали жить вместе. Владислав уверяет, что любит и не может жить без меня, но как только заходит разговор о нашем совместном будущем и о том, что предпринимается для этого с его стороны, он начинает проявлять некоторую нервозность и кормит меня одними обещаниями. Честно говоря, мне самой всё это уже надоело. Живу в его квартире как в гостях, не чувствую себя хозяйкой, и поэтому нет никакого желания что-либо переделывать. хотя многое мне здесь не нравится. И сколько можно так жить? Как будто сижу на чемоданах и не знаю, могу ли я оставаться у Владислава долгое время или придется возвращаться домой, к родителям. Доходит до того, что стала ловить себя на мысли, будто я не женщина, которую любят и которые дорожат, а машина для удовлетворения сексуальных потребностей мужчины. Порой боюсь сделать лишний шаг, чтобы не вызвать недовольство у Владислава. Поначалу я списывала всплески его раздражения на то, что он никак не может окончательно уйти от своей жены. Потом стала замечать, что его раздражает моё неумение готовить какие-то изыски, к которым он, по всей вероятности, привык, столько лет прожив со своей женой. После того инцидента, о котором я уже говорила, я всё больше и больше думаю о том, что ничего хорошего у нас с Владиславом не получится. Он так ругал свою жену при мне, что мне показалось, будто он ни за что не захочет больше с ней встречаться. У меня даже промелькнула мысль, что нет худо без добра, и что тот инцидент оттолкнёт Владислава от жены и ещё больше сблизит нас. Но оказалось совсем по-другому. Прошло несколько дней, и между нами случилась размолвка, как будто между нами пробежала чёрная кошка, рассердившись по какому-то, как мне казалось, совершенно ничтожному поводу. Владислав сказал, что устал. Может быть, ты хочешь остаться один, спросил я его. Как хочешь, раздражённо ответил он. Обидевшись на него, я сказала, что поеду на несколько дней к родителям. Владислав не стал останавливать меня, и я уехала. Через 3 или 4 дня он позвонил мне, сказал, что очень скучает и ему плохо без меня. В его голосе звучали такие извиняющиеся, просительные нотки несчастного, всеми покинутого человека, что мне стало жалко его. Владислав заехал за мной, и мы поехали к нему домой. Это не было моей минутной слабостью. Мне просто действительно стало жалко его. Хотя как я уже поняла для себя, все мои жертвы ни к чему не приведут, а Владислав по-прежнему будет откладывать своё окончательное решение на потом. Сейчас, когда я всё это рассказываю вам, у меня уже нет иллюзий, которые я питала раньше. Думаю, что рано или поздно кому-то необходимо сделать решительный шаг. И если Владислав не может решиться на что-то определённое и окончательное, то, видимо, мне придётся самой принять решение и прекратить дальнейшие отношения с Владиславом. Как бы мне не было сейчас больно, но я должна сама позаботиться о своём будущем. Я не из тех, кто будет бороться за мужчину, стараясь всеми способами, средствами и ухищрениями увести его от жены. Как говорится, насильно мил не будешь. Раз Владислав не может или не хочет уходить от жены, значит, помимо сына, его что-то ещё держит такое, чего я просто не знаю. Но готова ли я именно сейчас разорвать свои отношения с Владиславом, который мне по-своему дорог? Не уверена. Знаю ли, что так или иначе это придётся сделать? Если он так и не решится порвать со своей женой, быть лишь любовницей всю жизнь без радостной перспективы? Я не хочу ставить крест на себе. оставаясь всю жизнь без детей и без семьи. Как показывают размышления Вики, у неё сложился вполне определённый взгляд на возможные отношения с Владиславом и на свою дальнейшую жизнь. Он заметно отличается от взглядов Оксаны, но между ними есть что-то общее. После всего ими пережитого, они во здравом размышлении поняли, чего хотят в отношениях с Владиславом. В принципе, каждый из них знает, чего хочет и что ей по силу. Другое дело, что Оксана приняла твёрдое решение, как ей выстраивать дальнейшие отношения с Владиславом. В то время как Вика не столько колеблется в принятии своего решения, сколько время натягивает его. А что с Владиславом? Насколько разобрался он в себе в процессе прохождения анализа? Понял ли он, чего хочет на самом деле? Готов ли он, как мужчина, принять на себя ответственность за судьбу двух женщин и к какому решению он склоняется. Озвучив эти вопросы, профессор Лившиц обвёл своим взглядом сидящих у камина психоаналитиков. По всему было видно, что он явно не собирается услышать от них какие-либо предположения на этот счёт. Ему нужна была небольшая передышка. Психоаналитики это поняли. Возраст профессора да и позднее время могли давать о себе знать, поэтому они молча ждали. когда тот соберется с силами. Сделав глоток воды, профессор Лившиц бодро вскинул голову и продолжил. Именно эти вопросы стояли передо мной, когда я слушал Владислава во время наших последующих встреч. Было бы слишком утомительно воспроизводить его разродненные высказывания, связанные с размышлениями по поводу отношений с двумя женщинами, собственной женой и Викой, с которой в последнее время он жил в своей новой квартире. В концентрированном виде их можно свести к следующему. Владислав не только увлекся молодой девушкой, но и испытывал к ней повышенное сексуальное влечение. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку многих переступивших 40-летний рубеж мужчин тянет к молоденьким девушкам. Некоторые из них оправдывают свои измены женам тем, что с молодыми девушками они чувствуют себя значительно моложе. У них обнаруживается прилив новых сил, и, следовательно, для сохранения их здоровья и продления жизни им это просто необходимо. При этом такие мужчины нередко ссылаются на научные труды, авторы которых как раз и отстаивают подобную точку зрения. Не хочу вдаваться в тонкости, связанные с такой точкой зрения. Мне представляется, что на самом деле все не так просто и однозначно, как это подчас представляется некоторым ученым-мужам. и тем более мужьям как таковым. Нередко подобные взгляды на деле оказываются не более, чем рационализациями мужчин, прибегающих к научному оправданию своего поведения. В рассматриваемом контексте мне хотелось бы обратить внимание совсем на другое, на то, что мы, психоаналитики, не всегда имеем возможность учесть те нюансы, о которых далеко не всегда готовы говорить наши пациенты, но которые оказывают на них значительное воздействие. Так касаясь своих интимных отношений со своей женой и Викой, Владислав пояснил, почему ему так хорошо со своей молодой любовницей. Её тело такое прохладное, что так и притягивает меня. А вот моя жена горячее, не в том смысле, что темпераментная, скорее наоборот, она более холодная по сравнению с Викой. Но температура её тела такая, что я не могу долго лежать с ней вместе. Всё время приходится от неё отстраняться. У нас же с Викой одинаковые температуры тела. Я могу не только её обнимать, но и прижавшись к ней спокойно спать всю ночь. Телесно-температурная совместимость оказалась для Владислава тем важным фактором, который работал на него и не позволял отказаться от Вики, несмотря на то, что та по ряду параметров проигрывала его жене. В частности, Владислава не устраивало не умение Вики готовить. Привыкший к домашним разносолам, он не мог ограничиться покупаемыми в магазинах полуфабрикатами. Он их покупал, приносил домой и ел вместе с Викой, предпочитавшей довольствоваться полуфабрикатами или готовой едой. Но подобная пища вызывала у него отрыжку и невольные воспоминания о том, как вкусно и разнообразно кормила его жена. Кроме того, в их семейном доме были всегда чистота и порядок, к чему он не только привык за многие годы совместной жизни с женой, но ну и принимал все это как само собой разумеющееся. Он даже не задумывался над тем, чего стоило жене поддерживать порядок и сколько времени уходит у нее на наведение чистоты. С Викой все было по-другому. Она не драйла сантехнику до блеска и не вытирала пыль каждый день. Ей ничего не стоило бросить свою одежду, где попало. Она даже не замечала беспорядка в доме. В первое время это не вызывало у Владислава каких-либо негативных эмоций. поскольку, охваченный страстью, он сам мог сорвать с себя и с Вики всю одежду и оставить ее в любом месте, где его накрывало с головой сексуальное возбуждение. Но со временем, с наступлением обычных будней, когда интимная близость перенеслась исключительно в спальную комнату, царивший в квартире беспорядок стал вызывать у него раздражение. Владиславу не раз пришлось делать замечание Вики по этому поводу. Она подбирала вещи и как могла наводила надлежащий порядок. Однако он видел, что у Вики нет той хозяйской жилки, благодаря которой дом превращается в семейный очаг. Согревающий душу мужчины, приходя к своей жене, он попадал в совершенно иную атмосферу. Дурманный запах только что испечённых блинов, знакомый вкус домашних, именно домашних, но не покупных солений, где каждый огурчик вобрал в себя умело подобранные специи, протёртые ягоды и различных сортов варенья, как и многое другое, все это доставляло Владиславу истинное наслаждение. Он с превеликим удовольствием поглощал то, что некогда было привычным, а главное – постоянным, в любую минуту готовым оказаться на обеденном столе. «А какой у жены порядок?» – с каким-то придыханием говорил Владислав. «Белоснежная ванна, всегда на готове чистые полотенца, выстиранные и поглаженные рубашки, начищенные до блеска туфли. Не то, что у него на новой квартире, где Вика не утруждает себя такими, как ей кажется, мелочами. Словом, Владислава устраивал тот домашний быт и уют, который был создан в доме заботливыми руками его жены. «Если бы только не ее скверный характер, — сокрушался он, — если бы она не брюзжала по каждому поводу и даже без такового, если бы она спокойнее относилась к моим невинным шалостям, — А то ведь житья нет. Того и гляди, попадёшь ей под горячую руку. Нередко так зыркнет, что душа уходит в пятки. Я уж не говорю о том, что в случае размолвок она долго не подпускает к своему телу. Да какой мужик выдержит такое? Надо полагать, что, говоря вслух о плюсах и минусах как своей жены, так и Вики, Владислав воспроизводил то двойственное отношение к ним обеим, которое имело место в его душе. Эта двойственность не давала ему покоя. Он никак не мог определиться, к какому берегу ему пристать. В чём-то ему было хорошо с женой, в чём-то с Викой, в чём-то его не устраивала ни та, ни другая. Эх, мечтательно говорил Владислав. Если бы все хорошие качества, которыми обладает Оксана, соединить со всем тем хорошим, что меня привлекает в Вике, да перенести в одну женщину, кончились бы мои мучения. И я был бы счастливым человеком на свете. Да, это было бы замечательно, отреагировал я на мечтательное восклицание Владислава. Но увы, в жизни редко встречается нечто подобное. Но если мужчина действительно любит женщину, то он или не обращает внимания на её недостатки, или прилагает всевозможные усилия, чтобы как-то их смягчить, или настолько смиряется с ними, что они не вызывают у него излишнего раздражения. Вы хотите сказать, настороженно спросил Владислав. Что коль скоро меня раздражает в моей жене одно, а в Вике другое, то я не люблю по-настоящему ни ту, ни другую, а вы их любите? Конечно, люблю. В противном случае я бы не женился на Оксане и не стал бы так долго встречаться с Викой. Но вы только что нарисовали почти идеальный для вас портрет третьей женщины. вбирающий в себя те качества жены и Вики, которые вам так нравятся. И что? Недоуменно задал вопрос Владислав. Ничего особенного. Просто вы хотите быть, может, чтобы в вашей жизни появилась та женщина, которую вы полюбите такой, какая она есть. Мне вполне достаточно Оксаны и Вики. А может быть, вы мечтаете о том, чтобы ваш любовный треугольник был без тех острых углов, которые так ранят душу всех троих? Я понял, что вы имеете в виду. Мне приходила в голову подобная мысль. Было бы совсем неплохо жить втроём. Я даже осторожно говорил об этом с женой, но она сказала, что я свихнулся и что она никогда не пойдёт на то, чтобы в её доме жила другая женщина, с которой пришлось бы делить общую постель. Значит, подобный вариант отпадает. Вам придётся как-то определяться и делать выбор между женой и Викой. Если вы не хотите испортить жизнь не только себе, но и этим двум женщинам. Если бы я только мог это сделать, с мольбой произнёс Владислав. Что вам мешает, если вы действительно любите жену и Вику, то почему вы приносите им боль и страдания вместо того, чтобы по-мужски разрешить проблему любовного треугольника? А как же я? То есть, я же тоже страдаю, причём не меньше, чем они. Подлинная любовь предполагает жертвенность со стороны любящего человека. Если эта любовь приносит страдания другим людям, прочим, вы сами должны понять, чего вы хотите и чем можете пожертвовать ради своей любви к этим двум женщинам и к самому себе. За вас никто не решит ту проблему, которая давно дамоклевым мечом висит над вами. Во время последующих наших встреч с Владиславом мы не раз касались обсуждения того, Что-то тревожило и выбивало его из колеи. Однако, чем дальше мы углублялись в суть происходящего, тем больше у меня росло понимание того, что за первоначальным запросом Владислава, с которым он обратился ко мне, кроются самые иные мотивы. Он хотел, по его собственным словам, разобравшись в себе благодаря помощи психоаналитика, найти то необходимое, что ему требуется для возвращения к жене. Во всяком случае, именно на это он рассчитывал, и именно с этой целью, как ему казалось, он пришёл в анализ. В действительности же, бессознательно Владислав преследовал совершенно другую цель. Будучи слабохарактерным и испытывающим страх перед собственной женой, в глубине души он вовсе не собирался принимать какого-либо решения и тем более нести за него ответственность. Бессознательно он руководствовался тактикой выматывания обеих женщин. тактикой, сводящей к тому, что одна из них может не выдержать той неопределённости, на которую он обрёк и свою жену, и Вику. Если его жене надоест такая неопределённость, и она поставит крест на семейных отношениях, потребовав развода, то он будет рад этому, поскольку в таком случае можно будет спокойно жить с Викой. Или, скажем, если она познакомится с другим мужчиной и уйдёт к нему, то тем самым автоматически разрешится любовный треугольник. И Владислав с чувством праведного гнева и оскорбления на неверную жену останется с Викой. С другой стороны, если Вика предпримет какие-то решительные действия в борьбе за него, да ещё одержит победу в схватке с его женой, то он с радостью сдастся на волю победителя. В случае если Вика решит, что годы идут, она теряет зря время на Владислава вместо того, чтобы выйти замуж за другого мужчину и разорвёт с ним отношения. то тогда он спокойно возвращается к своей жене. В любом случае отпадает необходимость ему самому принимать решение и добровольно отказываться от всего того, что так устраивает его в жене и любовнице. В отличие от Оксаны и Вики, которым в случае неблагополучного для них исхода пришлось бы заново устраивать свою жизнь, у Владислава имеется запасной аэродром. Что бы ни случилось, он всё равно останется в выигрыше по сравнению с женой и любовницей. Поэтому он тянет время, не предпринимает никаких шагов для разрешения любовного треугольника, надеется на то, что как-нибудь всё утрясётся само собой. Поэтому он втягивает в анализ свою жену и любовницу, полагает, что проанализировав свои переживания и до конца осознав своё нестабильное положение, в котором они оказались, кто-нибудь из них решится на то, чтобы покончить с подобным положением. Психоаналитик же своими советами поможет принять женщинам правильные для них решения. На то он и специалист по бессознательному. Можно предположить, что в той или иной форме нечто подобное переваривалось в голове Владислава. Не знаю, когда ему пришла на ум идея втягивания в анализ Оксаны и Вики. Возможно, в процессе прохождения своего анализа. По мере того, как он начинал понимать, что ему самому придётся принимать решения, чего он так не хотел и чего всячески избегал. Но не исключено, что, решив пройти анализ, он уже заранее предполагал такую возможность, благодаря которой его жена и любовница окажутся на кушетке психоаналитика и тем самым ускорят решение проблемы любовного треугольника. Вот такое представление сложилось у меня в Владиславе. который был, на мой взгляд, не только безвольным, неспособным на принятие необходимого решения в случае семейных коллизий, но и не желающим это делать самостоятельно, перекладывающим ответственность на других. Полагаю, что пора переходить к финалу изложения данного клинического случая. Могу предположить, что вы, коллеги, хотели бы спросить меня, чем закончилась вся эта история. Не буду вас томить. Как вы знаете, не хуже меня мировой экономический кризис не обошёл стороной и нашу страну, в результате чего нарушилась привычная жизнь многих людей. Этот кризис подорвал финансовое положение И Владислава, который, как я уже упоминал в начале изложения данной истории, вынужден был бросить все силы на спасение своего бизнеса. Вначале он прекратил анализ, а затем Оксана, а некоторое время спустя и Вика. На одной из последних сессий Вика сказала: Что как, это не больно, но она решила порвать близкие отношения с Владиславом. На днях она сообщит ему об этом и переедет жить к своим родителям. Говоря о принятом ею решении, она пояснила, что оно никак не связано с ухудшением финансового положения Владислава. Просто давно надо было поставить точку в их отношениях. Но ей не хватало духу сделать это раньше. Кроме того, сообщила Вика, в последнее время ее мама стала часто болеть. За ней требуется надлежащий уход. И хотя отец справляется с этим, тем не менее родители нуждаются в её присутствии и поддержке. Что касается Владислава, то она подозревает о его участившихся по ощущениях своей жены. Так несколько дней тому назад, когда она ночевала в родительском доме и ухаживала за мамой, которая стала хуже, Владислав позвонил ей. По высветившемуся номеру она поняла, что он звонил из дома своей жены. Всё это вместе взятое и предопределило окончательное решение Вики. Последняя встреча с ней сопровождалась обсуждениями её переживаний, связанных с болезнью матери, а Владислави не было сказано ни единого слова. Профессор Ильичев хотел ещё что-то добавить, возможно, сделать какое-то заключение, но передумав, умолк. Создавалось впечатление, что он не столько устал, сколько думает о чём-то своём, относящемся к рассказанной им истории. Сидящие у камина психоаналитики тоже погрузились в молчание. У каждого из них в голове прокручивались мысли, которые, судя по всему, не очень интеревались наружу. Разумовский никак не мог взять в толк, почему профессор Лившиц, который, как он знал по собственному опыту многолетнего общения с ним, любит доводить всё до конца. На этот раз не прибег ни к каким обобщениям. Киреев подумал про себя, что следовало бы кое-что уточнить относительно того эксперимента с одновременным анализом трех сексуально связанных между собой персонажей, на которых отважился старина профессор. Однако он не стал ничего говорить вслух. Молодой психоаналитик порывался задать какой-то вопрос, но, видя молчание своих старших коллег, не рискнул этого сделать. Лишь Вайсман, уловив нарастающую неловкость, в затянувшемся молчании, с наигранной веселостью, воскликнул. «Потрясающая история! Думаю, что мы все можем извлечь из нее полезные для себя уроки. Надеюсь, каждому из нас есть над чем подумать. Лично мне не приходилось работать с подобным любовным треугольником, и я искренне благодарен вам, Иннокентий Самуилович, за изложение этого клинического случая, который не только интересен и весьма поучителен, но и несомненно войдёт в историю психоанализа. Поскольку последние слова Вайсмана были адресованы непосредственно профессору Лифшицу, то тот счёл необходимым сказать: "Спасибо, Аркадий Григорьевич. Вы как всегда преувеличиваете. Нам психоаналитикам не пристало петь дифирамбы друг другу. Но я действительно благодарен вам, коллеги, за то, что вы набрались терпения выслушать эту историю до конца". Профессор Лившиц взглянул на часы и удивлённо подняв бровь, добавил: "Однако, как незаметно пролетело время. Вам, молодёжи, всё нипочём, а нам, старикам, надо соблюдать режим. Прошу прощения, но я, к сожалению, должен откланяться. Может быть, выпьете чашечку чая?" услужливо обратился к нему Вайсман. "Благодарю, но мне действительно пора". Профессор Лившиц встал со своего кресла и, поблагодарив Вайсмана за прекрасно организованный рождественский вечер, который плавно перешёл уже в рождественскую ночь, хотел было направиться в прихожую, где висела его одежда. Но Вайсман мягко остановил его. "Инакенте Самойлович, давайте я вызову такси". Не успел он договорить, как вставший вместе со всеми Разумовский предложил свои услуги. "Зачем такси?" Если вы, Никити Самуилович, не имеете ничего против, то я с удовольствием подвезу вас до дома. Мне тоже пора возвращаться в свои родные пенаты. Уже действительно поздно. Примного благодарен. Если вас, Вадим Сергеевич, это не затруднит, то буду вам весьма признателен. О чём разговор, поспешно произнёс Разумовский, и, повернувшись к Кирееву и молодому психоаналитику, предложил им: "Если хотите, то подброшу и вас". "Спасибо, Вадим", не замедлил с ответом Киреев. «Но в этом нет необходимости. Мы с Виктором доберемся сами. У него шикарная машина, не то что у тебя, колымага. Не обижайся, Вадим, шучу». Профессор Лившиц и Разумовский попрощались со всеми и вышли из квартиры Вайсмана. Киреев и молодой психоаналитик помогли хозяину дома отнести на кухню посуду и пустые бутылки. Потом они немного поговорили о жизни и, наконец, выпив на посошок, покинули Вайсмана. Рождественская ночь была в самом разгаре. Высоко в небе тускло мерцали звёзды. На крыше домов падал искристый снег. Ночную тишину разрывали редкие хлопки от петард, запускаемых запоздавшими гуляками. Текст читал Бабовский Юрий. Над звуком работали Ольга Байко и Иван Озерёв.